Глава 51. Она. Когда Бринейн сбежал в лес и завыл, а это был он, я точно знала, то мне казалось, что хуже быть не может. Но нет, еще как может. Большой темно-серый волк с глазами Бринейна начал издавать странные звуки, совсем не волчьи, и Кардейла его понимала. Песец отвечал оборотню, а мне оставалось только догадываться, что именно сказал волк. Да, волк. Теперь уж можно не сомневаться в его звериной сущности. А ведь я до последнего надеялась, что все как-то образуется само собой, и мы ограничимся явлением пушистого хвоста народу. Я не боялась Бринейна, чувствуя сердцем, что он не растерзает меня. И не потому, что мы были вроде как истинными. В глазах оборотня все еще отлично читался разум мужчины. Доброго, воспитанного и очень внимательного мужчины. «Ты понимаешь его?» — спросил у песца, кивнув в сторону волка. Тот мотнул головой и с волнением уставился на меня. Неужели Бринейн думал, что мне понятны его недотявки и перегавки? «Понимаю», — заторможенно, не веря своим словам, сказала принцесса. А потом она осознала всю прелесть нового положения и нервно хохотнула. «Забавненько. Теперь переводчиком работать придется мне?» И почему мне в словах зверька послышалось плохо скрываемое коварство? От переживаний закружилась голова. «Теперь я была единственным человеком в нашем отряде зверей и оборотней. А что, если на нас нападет разбойник? Нет, волк, конечно, не даст меня в обиду. Но выстоит ли он против охотника с ружьем?» Присела на пень и обхватила голову руками. «Но и к чему подобные страдания?» Флегматично заметила принцесса. Видимо, почувствовала, что Бринейн ей не страшен, и осмелела. «Не знаю». Я тяжело вздохнула. У меня такое ощущение, что скоро нас настигнет неприятность. Бесец хохотнул. — То есть сейчас у тебя приятности? — Не язви, — ответила я. А потом перевела взгляд на притихшего волка. — Скажи, а это надолго? Бринен тотчас произнес, но я ожидаемо ничего не поняла. Даже грустно стало, что не такая я могущественная ведьма, чтобы понимать оборотней в свирином облике. Он говорит, что обычно подобное длится не дольше 12 часов. «Обычно — Обычно? Я посмотрела в умные глаза мохнатого хищника и печально улыбнулась. — Значит, эту ночь спальник только мой? Ну а что? Надо искать плюсы даже в самых патовых ситуациях. Волк протестующе зарычал. Кардейла засмеялась. Стрельнула глазками-пуговками в сторону мощного зверя, которому и до середины роста не доходило, и озвучила мне слова Бринейна. Он сказал, что наличие меха ничего в ваших планах не меняет. Не делай такие круглые глаза. Это он сказал, а не я. Принцесса махнула пушистым хвостом и подобралась ближе к костру. Хорошо, что наш единственный добытчик успел приготовить нам ужин. С твоими навыками, кухарки, нам пришлось бы голодать. Заметила Кардейла, приступая к ужину. Бринейн прокомментировал реплику принцессы, но мне оставалось лишь догадываться о смысле его слов. Хорошо, что он застрял в шкуре волка не на несколько дней. Кстати, что значит его слова про обычно? Неужели процесс пребывания в зверином облике мог затянуться? Эта мысль не давала мне покоя. Отложив, несомненно, вкусную рыбу, я сделала глоток пока еще горячего чая с какими-то травами и посмотрела на волка. Тот, к слову, пищи не притрагивался. «Бринейн, ты сказал «обычно» двенадцать часов». А что, бывали случаи более длительного... Вот этого. Я обвела рукой огромную тушу волка и смущенно улыбнулась. Ефифу, дай в то я будто фибе переходить, пока ем ты, Афибайфе. Я тебя не понимаю, прошипела я и отвернулась к Бринейну. В глазах оборотня явно читалась безысходность и глубокая тоска. Поешь, не смотри на меня, волком! Ляпнула машинально и тут же прикусила язык. Нашла, как утешить оборотни. Молодец, Эля.